Мисс Сара Уотсон, романистка из Уэльса, со столь малопривлекательной внешностью, как раз и вызвала к себе симпатию со стороны Анжелики тем, что она много путешествовала. Мисс Сара, она пожелала остаться мисс, хотя успела похоронить двух мужей. Первый был членом палаты общин от лейбористов, второй владельцем пивоваренного завода в Бирмингеме. Так вот, мисс Сара, ставшая в 30 лет уже дважды вдовой и владевшая приличным состоянием, решила потратить часть денег на кругосветное путешествие. Из Лондона ей захотелось направиться в Индию, затем на Зондские острова, в Новую Зеландию, Японию, Корею, в Сан-Франциско, Рио-де-Жанейро. Сантьяго-де-Чили, на остров Пасхи, в Иоганнесбург, на остров Маврики и даже на остров Кергелен. Этот зигзагообразный круиз длился пять лет и поглотил половину состояния мисс. Вернувшись, она сочла себя вполне достойной того, чтобы занять место на книжной полке рядом с такими представителями англосаксонской литературы, как Даниэль Дефо, Свифт, Джозеф конрад и «Сомерсет моем Ее приключенческие остросюжетные романы не завоевали успеха, на какой она рассчитывала, и тогда мисс принялась за новый, совершенно оригинальный, по ее словам, жанр. В противовес предметному роману и созерцательной школе она назвала его «романом сюжета» или «романом персонажей». «Поймите меня, правильно вещала она». Все эти новомодные романисты, которые у вас в стране пытаются создать много шума из ничего, утверждают, что главное — это описание. Интересно лишь то, что видит глаз, и что, преломляясь в нашем сознании, обнажает психологическую подоплеку сюжета. Позволяет нам проникнуть в самую сущность персонажа. Подобное мнение — несерьезный детский лепет Ибо это все равно, что признать объект важнее сюжета, а рассматриваемый предмет важнее того, кто его рассматривает. Если принять эту порочную теорию, то вся заслуга писателя будет состоять лишь в том, чтобы, пользуясь максимально обезличенным языком, уподобиться фотоаппарату, снабженному магнитофонным устройством. Я же стремлюсь вернуть главенствующее место сюжету, занимательной фабуле персонажем воображению наконец роман как я его понимаю должен быть одновременно и реалистическим и психологическим в нем должны присутствовать элементы и исповеди писателя и юридического протокола и репортажа и романтического приключения Автор может пользоваться любой формой, по желанию ведя повествование от первого, второго или третьего лица и от лица нескольких персонажей, оживляя старинные формы риторики. Ко мне, мадам де Лафайетт и джеймс Джойс, Флобер и Достоевский, Пруст и Олдос Хаксли. И из слияние соединение и сублимирования манеры письма каждого из них путем противопоставления и родиться у Отсоновский роман, роман в самом полном смысле этого слова. Анжелика, раскрыв рот, слушала ее, сидя у самого края танцевальной площадки ресторана «Спиранца», где в синих, красных и зеленых лучах прожекторов кружились пары. Один из местных мальчиков с оливковым цветом лица и миндалевидными глазами в темно-синем пиджаке и белых брюках подошел и склонился перед основоположницей романа будущего. Она тут же вскочила, стараясь плотоядным оскалом замаскировать свою лошадиную челюсть. Оркестр затянул аргентинское танго, и мисс Сара, крепко прижав к себе наемного кавалера щека к щеке, поплыла в мечте о вечной любви, которая продлится, по крайней мере, пять минут. «Она удивительная женщина», — прошептала Анжелика. «Судя по ней, безразличным тоном сказал я, англичанки здорово изменились со времен королевы Виктории. Раньше все они, кроме нескольких светлых личностей, если отбросить их более или менее невинное увлечение сомнительным пуританством, были либо полуупорочными, либо полусумасшедшими. Теперь же они совсем распустились, открыто безумствуют, открыто устраивают истерики, открыто предаются пороку. И старинное выражение «вероломная дочь Альбиона» приобрело, наконец, свой подлинный смысл. Естественно, им все можно простить, когда они хороши собой. А это случается. до да чего же ты вдруг стал...» «Жесток, мой прекрасный нежный друг», — сказала Анжелика, честное слово. «Ну что такое произошло? Я попросила тебя пригласить мисс Сару только потому, что она рекомендовала мне этот ресторан как один из лучших. Она уже дважды здесь была и выразила желание снова поехать сегодня. Отчего нам было не оказать ей любезность и не взять ее в машину? Но принцесса мышка». Я не имею ничего против нашей живописной мисс. Мне вот что хотелось бы знать. К какой категории ты ее причисляешь? К сумасшедшим, порочным или же истеричным? Она во многих отношениях выше моего понимания. Скажем скромно, что она отрицает неполноценность. Ты мне отвратителен со своими громкими словами. Идем танцевать. Я выхожу вслед за нею на танцевальную площадку, и томительная танго тут же берет нас в плен. Гибкость, легкость, аромат этой молодой женщины, которую я знаю меньше месяца, пьянят меня. С ней я чувствую себя мужчиной в полном смысле этого слова. Она балует меня, волнует, дарит мне наслаждение и все-таки остается чужой. Я вдруг узнаю ее духи мицуко как и у Лоренц. Интересно, почему у Анжелики они пахнут по-другому? лоренс Я ни разу не вспомнил о ней с того дня, как уехал из Парижа. Ей даже не пришла в голову мысль позвонить мне на работу или попытаться поймать меня у дверей Интерфранс и попробовать вернуть. Гордячка. Я чувствую даже некоторое восхищение ее. Она считает, что мне просто вожжа под хвост попала. И убеждена в том, что я не смогу обойтись без нее, очень скоро пойму это и вернусь. Ошибаетесь, мадам. Что-то она сейчас делает, моя Лоренц. Вопрос, в общем-то, праздный, но, отталкиваясь от него, Вот я уже думаю и об Адетти, и о моем зяте, блестящем инженере Паскале Гусье. Их свадебное путешествие вероятно, подходит к концу. Я совершаю в некотором роде такое же путешествие. Любопытно, как они отреагируют, узнав о моем бегстве. А что скажут непогрешимый полковник Гусье и усатая полковничиха? В семействе выпускников политехнического института и вдруг скандал. А, ну их, к дьяволу, пусть не лезут не в свое дело. Каждый вправе строить свою жизнь так, как он считает нужным. Оркестр умолкает. 11 часов. Мы возвращаемся к своему столику, куда мальчик, настоящий Адонис, подводит заметно взволнованную мисс Уотсон. Он церемонно кланяется и исчезает в темноте, так как в эту секунду одновременно гаснут все прожекторы и настольные лампы под абажурами. Почти в тот же миг разноцветные бенгальские огни вспыхивают вокруг бассейна, расположенного чуть ниже уровня зала, и шесть сирен в купальных костюмах телесного цвета и в золотых шапочках разом прыгают в воду. Видно малейшее движение их грациозных тел, Ибо, как нам и говорила мисс Изуэльса, голубое стеклянное дно бассейна подсвечивается снизу. Под конец в ночном небе расцветают огни фейерверка. Где-то там, в вышине, и огненными букетами падают вниз. Мисс Сара непременно хочет заказать бутылку игристого ости. «Мне не очень нравится этот виноградный сироп, слишком сладкий на мой вкус» но его шипучая свежесть приятно охлаждает рот. Ох уж эти итальянцы, вздыхает романистка. Все они соблазнители. Вы никогда не догадаетесь, что мне сказал этот очаровательный мальчишка, который столь любезно пригласил меня танцевать. Чудо! Он прижал меня к себе так, что у меня перехватило дыхание и прошептал прямо в ухо «Парадиссио мио». «Мой рай, только и всего. Зовут его Карла, а я, решив отплатить ему любезностью за любезность, назвала его Карлина. Он обещал всю ночь танцевать только со мной, и вы уж меня извините, если я не вернусь с вами в Гараван. У него есть мотороллер, и он предложил съездить вместе к границе. Как волнующе, не так ли?» «Милая Сара, мне не хотелось разрушать ее иллюзии, но я считал своим долгом предупредить ее» мисс с отцом, в свою очередь, простите меня, но кто его знает, а что, если ваш Карлина задумал вас обобрать?» Она так и прыскает со смеху, выпивает подряд три бокала ости, эксцентричность натуры окончательно держивает верх над остатками респектабельности. «Какой позор!» «Бедняжка, корзлина, хи-хи, сеньор Миракола, обобрать вы говорите. А может, приставка не нужна? Тогда я не боюсь». Анжелика поперхнулась ости, а я продолжаю настаивать. «Мне все-таки кажется, мисс, что такая женщина, как вы, должна остерегаться злоключений». Она пожимает плечами. «Во всяком случае, мой дорогой...» Как сказал бы наш великий Виктор Гюго, есть доля приключения, а у отцановский роман должен быть основан на жизненном опыте. И я думаю, что приключение с Карлино мне много может дать. Этот мальчик прекрасен как бог. Джойс доказал нам, что элемент эротики, как бы это сказать, словом необходим современному роману, как острая приправа. Мой муж, тот, что был депутатом, куда больше отличался в палате общин, чем в супружеской спальне. А пивовар тот весил 250 фунтов, и стоило этой горе раздвинуться с места, как он уже был при последнем издыхании. Интересно, до чего она дойдет в своих откровениях. А мисс тем временем продолжала. «Видите ли, я ведь женщина свободная, мужа у меня нет». Нет мужа, нет проблемы. Поклонника тоже и романа нет, который пришлось бы кончать. Так что, дорогой сеньор Миракола, уж лучше пугайте злоключениями свою прелестную жену. А мы не женаты, сухо говорит Анжелика. Я с удивлением смотрю на нее. Лицо ее внезапно становится жестким, словно застывает. К счастью, захмелевшая мисс Уотсон продолжает молоть языком. «Пожалуйста, еще прекраснее быть только любовниками», произносит она значительно с поистине страстной убежденностью. «Любовь, которая не зависит ни от закона, ни от обычаев, ни от пошлых мещанских предрассудков, любовь, которая плюет на общество, которая живет лишь собой, вот это настоящая любовь!» «Ох, как я вам завидую!» «Ведь милый Карлина будет стоить мне по меньшей мере 20 тысяч лир». Однако это кровопускание, которое она предвидит с таким откровенным цинизмом, кажется не слишком мучает мисс. Когда облюбованный мальчик вновь склоняется перед нею, лицо ее преображается. Оркестранты возвращаются на свои места... И, дергаясь, словно в припадке эпилепсии, начинают наяривать самбу. Карлина на площадке крутит Сару точно волчок. Они исчезают в плотной толпе белых пиджаков и голых спин, обхваченных смуглыми руками. Анжелика невидящими глазами смотрит перед собой. «Анжелика, где ты?» В ресторане Аспиранца между Бордигерой и Аспидалетти Легурия. Бесцветным голосом отвечает она. Прелестные места с весьма неподходящими названиями. Бордигерой мог бы называться Балаган в самом сомнительном районе какого-нибудь портового городишки на Ближнем Востоке. А Аспидалетти Легурия звучит точно католическая молитва в часовне Телегурия. Лепрозорье, где стены затянуты черным. Это что, истерика? Совершенно верно. Мне 25 лет, ты мой второй любовник, я плюю в лицо обществу, а мисс Уотсон, который собирается ворковать всю ночь в объятиях неаполитанского нищего, загримированного мальчиком из ресторана, считает, что это настоящая любовь. Не будешь же ты сравнивать, а я сравниваю. «Идиллия, милейшая мисс, которая знает, во что обходится в 40 лет, да еще при весьма непривлекательной внешности пародия на любовь, продлится одну ночь или, может быть, неделю. А нам? Нам осталось жить вместе только две недели. После чего ты вернешься в свой Интерфранс, а я обречена снова целый год выносить напущенную говорильню». «Ты забываешь, что мы живем в одном доме, в одной квартире, что двоя комната всего в нескольких метрах от моей, и мы можем проводить вместе каждую ночь. Я не забываю, что мой подлый соблазнитель, я хочу сказать, тот, кто первым воспользовался моей наивностью, как сквозь землю провалился, стоило только моей досточтимой матушке потребовать, чтобы он повел себя как порядочный человек. Больше того... Я не забываю, что, решив бросить свою жену, ты не спросил ее мнения и удрал из дома точно так же, как мой первый любовник. Так что у тебя уже есть опыт. Я не понимаю, Анжелика, откуда такая горечь и почему именно сейчас? Потому что именно сейчас, жан мы воспринимаем вещи по-разному, и это меня тревожит. Под влиянием этой горечи как ты определил мое настроение, мне и хочется, наконец, рассказать тебе настоящую историю моей матери. Она никогда не была замужем, хоть и пыталась затуманить тебе на этот счет мозги. Я незаконно рожденная. Моим отцом был тот самый знаменитый премьер из комедии «Францесс», о котором я тебе говорил и который уже отбыл теперь в мир иной. Так вот, этот неотразимый исполнитель ролей великих личностей обладал всеми задатками патриарха. Детей он плодил в таком же множестве, в каком произносил монологи со сцены. И у меня, насколько я знаю, добрые дюжины сводных братьев и сестер все от разных матерей. Стоило моему великому отцу кого-нибудь обрюхатить, как он уже искал себе новую жертву. Какой-то стряк из знаменитого театра прозвал его «Освобожденным Прометеем». С мамой, а тогда она была в самом расцвете, он познакомился на благотворительном спектакле, который давали в пользу брошенных детей. А перед ними великий трагик, должно быть, всегда чувствовал себя в долгу. Насколько я поняла, связь их длилась не больше трех-четырех месяцев. Мне было семь или восемь лет, когда мама однажды великодушно сообщила, «Сегодня вечером, дитя мое, ты увидишь человека, которому ты обязана появлением на свет». Она повела меня в комедии «Францесс», где с высоты галерки я и увидела чудовище, давшее мне жизнь. Как сейчас слышу взволнованный голос мамы, он все так же прекрасен, ведь он великолепен, правда?» Это было действительно так, вернее, я поверила маме на слово. В тот вечер он играл Эдипа, и я мало что поняла в этой пьесе. Но когда я увидела, как, выколов себе глаза, он выходит на ван сцену и звучным голосом вещает о своем горе, а из глаз его текут струйки крови, мне сделалось плохо, и очнулась я лишь в соседней аптеке иди разумеется, был женат, но по странной прихоти судьбы у него не было ни одного законного ребенка. А ты говорила, что твой отец умер семь лет назад. Я имела в виду биржевого маклера, который прожил с моей матерью в десять лет. Он был порядочным человеком и охотно пошел бы с ней и в мэрию, и к священнику, если бы не супруга, с которой он не мог расстаться. Прожив с ним два года, она потеряла рассудок, и ее пришлось поместить в лечебницу. А ты, наверное, знаешь, что если у одного из супругов душевное расстройство, развода не дают. Ну, а поскольку он умер первым... Бедняжка Флоренсинь. Да, бедняжка, ни трагик, ни маклер не оставили ей ни сантима. И я не хочу прожить жизнь так же. «Ты заслуживаешь большего и получишь свое». Она с силой сжала мне руку, и в зеленом луче прожектора, скользнувшем по ней, я увидел искаженное волнением лицо. Глаза неестественно расширенные, почти жуткие от неожиданно нахлынувшей радости, в которой было даже что-то чувственное. «Ты говоришь серьезно?» — спросила она. «А какие у тебя основания сомневаться?» Она глубоко перевела дух и сказала прерывающим дрожащим голосом, «Если это правда, мой несравненный, то ты увидишь, увидишь. Скажи мне, ну скажи, что мы не останемся в Париже, что ты увезешь меня на другой край земли». Под влиянием ее порыва, который захватил и меня, воля моя слабеет. Мною овладевает восторженное состояние, я чувствую себя как во сне, когда человек не в силах из него выбраться, ибо разум его не способен вмешаться и что-либо изменить, но он подсознательно ощущает, что утро может принести ему разочарование. Подхваченный волной, сметающей любые возражения, я понимаю, что согласен на всё. Медленно, палец за пальцем, я ласкаю руку анжелики. Она порывисто хватает мою руку, легонько пожимает ее, и это возбуждает меня еще больше. «Незадолго до нашего отъезда сюда, Анжелика, — говорю я, слушая себя как бы со стороны, — я попросил своего адвоката максимально ускорить процедуру развода. Моя жена наверняка станет чинить всякие препятствия. Но в конце концов ей придется сдаться». Как только мы вернемся, я подам прошение в дирекцию Интерфранс, чтобы получить первый же вакантный пост в Африке или на Дальнем Востоке. Мы уедем вместе, и как только я оформлю развод, узаконим наши отношения. Свою тираду я начал с искренностью, исключавшей всякое сомнение. ей правда был искренен, Но решение, о котором я сообщил Анжелике, пришло мне в голову всего четверть часа назад, и я еще не переварил его. Зато Анжелика его тут же переварила, она снова вздыхает. Слишком большое счастье вдруг свалилось на меня, Жан. Говорят, большую радость всегда переживаешь молча. Это верно. Я хочу скорее остаться с тобой вдвоем. Выражение лица ее вновь изменилось. В нем появилось что-то величественное. Желтый луч прожектора падает на нее и зажигает искорки в ее золотистых глазах. Никогда еще она так мне не нравилась. Особенно этой парадоксальностью своей натуры, неожиданной враждебностью, ставящей в тупик. Ну и, конечно, своей внешностью. Я вспоминаю некоторые интимные подробности... «Ну ладно, ладно, успокойся. В эту минуту я хочу ее так, как не хотел, быть может, ни одну женщину». Она продолжает сжимать мне руку, когда возвращается мисс Уотсон. Мальчик тоже держит ее за руку вплоть до той минуты, когда она садится и в зале вспыхивает свет. Он сгибается пополам и отходит. «Надеюсь, вы приглашаете меня на следующий танец, Карлина, хорошо?» Тон клиентки не допускает возрождений, да, сеньора. «Ой, дорогие мои, — доверительно сообщает нам мисс Сара, — он мне совсем голову закружил, и ноги буквально отваливаются. Этот Карлина — мальчик, что надо, такая силища, прямо лев, настоящий самец. В его объятиях я чувствую себя, как это у вас говорят точно святая невинность на своем первом балу. Я была такой или почти такой, когда мой лейборист, который никого не мог бы вдохновить, сорвал с меня покрывало девственности. И воспоминания о той ночи, когда мы впервые принадлежали друг другу, остались у меня не слишком восторженные. Вот если бы это был Карлино! Она была вся пунцовая и непрерывно вытирала лоб платком. «Вы еще долго собираетесь здесь оставаться, мисс Сара?» как бы, между прочим, спрашивает Анжелика. «До закрытия, Карина, уж вы-то должны меня понять». «Это значит, ради Ваха, вернее, ради Венеры, до двух часов. Карлина ведь на службе, поверина, хотя я его и монополизировала». Директор этого заведения неумолимый палач, он требует, что весь персонал до закрытия ресторана оставался на месте. Но вы из-за меня не задерживайтесь. Поезжайте, если хотите. Спасибо. Оркестр начинает вальс Бостон, и мальчик, послушный приказу, появляется в двух шагах от столика. Стереотипная улыбка, руки на поясе брюк. Мисс Уотсон поднимается с места. Спокойной ночи, друзья, и до завтра. Огни гаснут, и снова прожекторы разноцветными лучами распиливают темноту. карлина обхватил свою зачарованную жертву, и на короткое мгновение пронзительно красный луч объял адским пламенем странную пару. Анжелика по-прежнему сжимает мою руку. Взволнованный голос шепчет мне в ухо, как говорит Карлин. Ребенок, получивший желанную игрушку. До встречи с тобою, Жан, я и представить себе не могла, что такое счастье. И у меня вдруг появляется чувство, что я по доброй воле сам сел в тюрьму.